170. -е. Сын мой, наследство огненной матери обереги. Не дети распознают камни. Для детей мягкая пища. Для детей надо ее приготовить. Молодые и старые, седые и с длинными бородами, но дети, но малые, но еще не понимающие ценный сокровищ духа. Религия не преуспела. И ушла из неё красота. Догмы сковали дух и утеряло человечество крылья. Трудно будет объяснять без крылым крылатую истину огненной йоги. Но растут приемники нового сознания. Но раса новая рождается, но утро человечества наступает, утро нового сознания. Придётся потрудиться во имя владык И во имя света вооружу силою огненной, не знающей ограничений обстоятельствами, вооружу силою духа до глубин сердец человеческих проникать и струн сердца сокровенных коснуться. Велико и трудно искусство играть на струнах сердец человеческих и сердца привлекать. Действуя именем учителя, невозможное сделаешь возможным и пройдёшь поверх запретов и условности времени. И то, что не под силу будет людям, выполнишь успешно и победно, ибо сын. Не знаю, что может остановить тебя, если я за тобой. Вместе завершим порученное. Очевидности настоящего, величие будущего. противу поставим. В нём твоя часть, ныне утверждённая, которую людям не отнять. Могут отнять всё, что имеешь, но моих даров не отнимут. Отняли бы, если б могли. И много тёмных попыток делается всё с той же целью, тяжко в мире, но не от светом рак. Тьма есть наследие прошлого, свет удел будущего. потому лучше жить в будущем и в будущем, чем прошлым. И нельзя сравнивать тьму прошлого со светом будущего, лишь противоположение допустимо. Потому и можно сказать, чем хуже, тем лучше. И сказать это с пониманием полюсности явлений. Знание закона положем в основу надежды и веры в близость грядущего света, и веру заменим верознанием.